«Чернеет парус одинокой». Драматург Самуил Алешин вспоминал, как однажды гулял в Переделкине вместе с Катаевым и Львом Славиным. Напомню тоже, выпускником пехотного училища, участником «Зеленой лампы», юг роста, сотрудником гудка, переделкинцем и так далее. Оба одесситы вспоминали молодость, а я помалкивал и слушал, как они изощрялись друг перед другом. Два приятеля обратились к стародавней кондитерской, которую посещали мальчишками. «А помнишь, Валюн?» Славин говорил о фисташковом пирожном, в котором был особенно хорош крем. Затем заговорил Катаев. «А помнишь, Левчик?» Так тоже начал он. «И полились!» «Нет, запорхали!» Такие воспоминания, что я почувствовал, как стали физически возникать те самые пирожные. Воспоминания Катаева сопровождались постанованиями Славина, среди которых только и звучало «О, Валюн! Ну, Валюн!» Катаев живописал, и вы ощущали у себя во рту похрустывание миндального пирожного, а потом ваши зубы погружались в пропитанную ромом картошку, а затем во рту таяли лепестки Наполеона, прослоенного кремом, легким, как морская пена. А потом... Короче, когда мы дошли до конца аллеи и повернули обратно, я не только успел побывать у мадам Розы, но хоть и подошло обеденное время, а об очередной трапезе не могло быть и речи, я был сыт и, как мне казалось, даже прибавил в весе. В 1976 году в «Новом мире» 80-летний Славин выпустил имевший успех роман «Орденские страсти» о последнем наступлении Гитлера на Западном фронте. Юбилей Славина отмечали в ЦДЛ с Катаевым в президиуме. В 1985 он отказался от официального банкета и праздновал дома в узком кругу друзей, среди которых был и Катаев. Лев Исаевич Славин, наследник в алмазном венце, умер 4 сентября 1984 года. На его похоронах кто-то тронул вдову Софью на Наумовну за плечо. Она обернулась. Катаев со слезами показывал ей палец. «Один!» «Я остался один!» Он стал чаще давать интервью, которые были все откровеннее и провокативнее. То, чем раньше он мог фрапировать в личном общении, и что потом пересказывали с квадратными глазами фарисеев, теперь попадало и в прессу. «Где и как вы находили героев?» спросил его в 1983 журналист «Известий». «У меня нет героев», — отрезал Катаев. «То есть герой всегда один, это я сам». В 1984 в литературной газете он, с детства убежденный, что будет писателем, и знавший себе цену, бравировал самоотречением. Было время, когда считал себя неплохим писателем, но сейчас у меня ощущение, что я писатель плохой. Стал даже подумывать о том, что, может быть, не следовало бы выбрать для себя другую профессию – учителя, военного, инженера. В 1986 в советской культуре вышло последнее интервью Валентина Петровича. На вопрос «А кого вы любите из современных писателей?» назвал Толстого. Мне было уже 13 лет, когда он еще был жив – Правда, затем добавил, с удовольствием перечитываю Валентина Распутина. Книга повестей Распутина, последняя, что Катаев читал перед смертью. В конце 1984 года в Нью-Йоркском журнале «Семь дней» появился филитон Сергея Доблатова «Чернеет пару с одинокой». Он препарировал Катаевское интервью «Комсомольской правде», в котором тот на вопрос журналиста о Ленине, похвалил создание СССР и электрификацию. А что должен был ответить герой социалистического труда советскому журналисту? Бурная реакция Довлатова, асимметричная дежурным фразам из газеты, увы, была вкладом в дружную кампанию кройки и шитья черной репутации Катаева, будто бы бездушного приспособленца. «Может быть...» «Дали высказаться какому-нибудь уцелевшему сталинисту, отставному майору лагерной охраны, или, наконец, только что восстановленному в партии, Молотову?» — вопрошал Давлатов, приписывая Катаеву «унизительный лакейский гимн». «Правда, при этом добавляя, что тот — один из самых популярных и, будем объективны, один из самых талантливых русских прозаиков наших дней» а не именем Лиленина. Через несколько лет клялись ударники перестройки из того же огонька, которых никто не обзывал за это лакеями. Ария обличителя достигала ультразвука. Катаев, общепризнанный талант, прозаик европейского уровня, глубокий старик, достигший всех мыслимых высот признания и благополучия, Что могло заставить его пойти на такое всенародное унижение? Поневоле начинаешь задумываться о таинственном феномене этой личности. И разгадка приходила. У Катаева литературных дарований, размышлял Довлатов, не меньше, чем у Солженицына. Вот он и переживает, что обделен успехом Нобелевского лауреата и поэтому соглашается быть пугалом в глазах окружающих. Да и какие блага имеет Валентин Петрович к концу жизни! Коллекция зажигалок, машина и дача в переделкине, которую в любой момент начальство может отобрать. Коллекции зажигалок у Катаева не было. У него вообще не было хобби. Одно постоянное увлечение — литература а в социально-политическом отношении он так и остался ни с кем. Не диссидентствовал, не хотел уезжать, не вливался во внутрисоветские течения либералов и русофилов. По большому счету, именно он мог повторить Довлатовское. Советский, антисоветский. Какая разница? Иногда. Я думал, имеем ли мы вообще право трогать Катаева. Вспоминал Гладилин, литературно-политические штудии на Радио Свобода. Он, чудом уцелевший осколок иной эпохи со своей системой ценностей, и ему отказаться от этого означало отказаться от собственной жизни, как написал бы сам Катаев после отступа с новой строчки, цитируя автора двухтысячелетней давности, «Не судите». «Да не судимы будете!» Но то, что перемены необходимы, Валентин Петрович понимал отлично. Он ждал и предчувствовал время, когда сможет писать без оглядки и издательство не заставит его выкидывать из книги Вертера, а журнал переименовывать «Ветку Палестины».